Глава двадцать «Его фамилия Джексон», — сказал Уэбстер. «Давно он там?» — спросил Милошевич. «Почти год». Одиннадцать часов утра, четверг, третье июля, авиабаза «Петерсон». Начальник отделения в Куантико пересылал материалы по защищенной линии связи ВВС так быстро, как только это позволяли факсы. Милошевич и Броган выхватывали еще теплые листы и передавали их Вебстеру и Макграту. За столом, напротив, генерал Джонсон и его адъютант изучали подробную карту северо-западной части Монтаны. «У вас есть внедренные агенты во всех таких группах?» — спросил Джонсон. Уэбстер усмехнулся. «Далеко не во всех, групп слишком много. Людей недостаточно. Наверное, нам просто повезло». «А я и не подозревал, что там есть наш человек», — заметил Броган. Уэбстер продолжал улыбаться. «Есть много такого, о чем многим ничего не известно, сказал он. «Так гораздо спокойнее, правда?» «И что говорит этот Джексон?» — спросил Броган. «Он упоминал про Холли?» — подхватил Джонсон. «Он объяснил, что это за чертовщина», — добавил Милошевич. Уэбстер шумно выдохнул и махнул рукой на пачку скрученных свитков, вышедших из факса. Маграт торопливо разбирал их, раскладывая листы в две стопки — В одной были обычные донесения, в другой — особо важные сведения. Первая стопка получалась большой, во второй было всего несколько листков. «Мак, какие выводы?» — спросил Уэбстер. Макград пожал плечами. «Пока что ничего особенного». «Ничего особенного?» — изумленно уставился на него генерал Джонсон. «Да, все это совершенно обычно», — сказал Уэбстер. «Подобные незаконные вооруженные формирования есть по всей стране». Вот почему мы не можем присматривать за всеми. Их слишком много, черт побери. По последним подсчетам свыше 400, и они есть во всех 50 штатах. В основном безобидные дилетанты. Но некоторые группировки, на наш взгляд, занимаются откровенно подрывной антигосударственной деятельностью. Ну а это шайка? – спросил Джонсон. Макград повернулся к нему. К этой шайке следует относиться серьезно. Сто с лишним человек, спрятавшихся в лесу прекрасно вооруженных, прекрасно организованных, полностью самодостаточных и к тому же прекрасно финансируемых. Джексон докладывал о мошенничествах с почтовыми переводами, фиктивных банковских займах, фальшивых деньгах невысокого качества. Вероятно, за этими ребятами также числится вооруженное ограбление. Есть подозрение, что именно они похитили 20 миллионов долларов в облигациях на предъявителя – во время нападения на инкассаторский автомобиль на севере Калифорнии. И, разумеется, они продают книги и видеофильмы с пособиями своим собратьям-дилетантам, наложенным платежом. Сейчас деятельность подобного рода переживает настоящий бум. И, естественно, молодчики упрямо не желают платить налоги, регистрировать свои машины и вообще делиться своими деньгами с государством. «По сути дела им принадлежит власть в округе Йорк», – подытожил Вебстер. «Как такое стало возможным?» – удивился Джонсон. «Потому что другой власти в округе нет. Вы там бывали?» «Я нет». Джексон докладывает, что городок опустел. Местные жители покинули его давным-давно. По словам Джексона, во всем округе их осталось не больше 25 человек, разбросанных на сотнях миль безлюдной территории. Разорившиеся фермеры, оставшиеся без работы шахтеры, в основном старики. Никакой эффективной власти нет». Боркин просто заявился туда и прибрал все к рукам. «Он называет это экспериментом», — продолжил Макград, «прототипом государства нового типа». «Но при чем тут Холли?» — спросил Джонсон. Сложив бумаги в стопку, Уэбстер прижал их рукой. Джексон не упоминал про нее. Последний раз он выходил на связь в понедельник, в тот день, когда Холли похитили. Он сообщил, что Боркин строит тюрьму. Можно предположить, именно для Холли». «Как этот Джексон держит связь?» – спросил Броган. «По радио?» «У него в лесу спрятан передатчик», – объяснил Уэбстер. «Когда у Джексона появляется возможность, он уходит якобы побродить в лес и выходит на связь. Вот почему сеансы получаются эпизодическими. В среднем Джексон докладывает раз в неделю. У него еще мало опыта, и ему приходится быть очень осторожным. Мы предполагаем, что он находится под наблюдением. Да, этот Боркин строит славный новый мир, черт побери». «А мы сами можем связаться с Джексоном?» — поинтересовался Милошевич. «Ты шутишь?» — сказал Уэбстер. «Мы можем только сидеть и ждать». «С кем он поддерживает связь?» — спросил Броган. «С агентом в Бьюти, штат Монтана». «Так что же нам делать?» — спросил генерал Джонсон. Уэбстер молча пожал плечами. В комнате стало тихо. «Пока что ничего, — наконец, — сказал Уэбстер. Мы должны определить свою позицию». Снова наступила тишина. Уэбстер не отрывал взгляда от Джонсона. Оба они были государственными чиновниками, и этот взгляд красноречиво говорил «Вы же знаете, каковы правила». Джонсон молча выдержал взгляд директора ФБР. Его лицо оставалось непроницаемым. Наконец, он чуть заметно кивнул. «Достаточно, чтобы ответить «Знаю». Адъютант Джонсона кашлянул, привлекая к себе внимание». «К северу от Йорка у нас были дислоцированы ракеты», — сказал он. «Как раз сейчас их перебрасывают на юг и как раз через те места. Быть может, задействовать их?» «Это противозаконно», — возразил Броган. «Армию запрещается привлекать к операциям правоохранительных органов». Не обращая на него внимания, Уэбстер выжидательно посмотрел на генерала. Это были его подчиненные, а Холли была его дочерью. Ответ должен был исходить от него самого. В затянувшейся тишине Джонсон покачал головой. «Нет, нам нужно время, чтобы составить план действий». Адъютант развел руками. «План мы составим. У нас есть двусторонняя радиосвязь. Генерал, нельзя упускать такую возможность». «Это противозаконно», — повторил Броган. Джонсон ничего не ответил. Он напряженно думал. Маград, порывшись в стопки бумаг, достал сообщение о динамите в стенах камеры Холли. Положил его на стол текстом вниз. Но генерал снова покачал головой. «Нет, двадцать человек против ста. Эти ребята не из строевой части, они вообще не из пехоты. И от их стингеров нам не будет никакого толка. Ведь эти террористы не располагают авиацией. Нет, нам остается только ждать. Пусть ракетчики как можно скорее возвращаются, в столкновения не ввязываться». Адъютант пожал плечами макграт убрал листок в стопку. Обведя взглядом присутствующих, Уэбстер легонько хлопнул ладонями по столу. «Я отправляюсь в Вашингтон», — сказал он, «чтобы определиться с нашей позицией». Джонсон ничего не сказал. Он прекрасно понимал, что без визита в Вашингтон и определения позиций ничего начинать нельзя. Уэбстер повернулся к Макграту. «Вы трое отправляетесь в Бьют, устраивайтесь там». Если Джексон выйдет на связь, предупредите его, чтобы был максимально осторожным. «Мы можем перебросить вас в Бьют вертолетом», — предложил адъютант. «И еще нам нужно установить наблюдение», — продолжил Уэбстер. «Можно попросить военную авиацию организовать полеты разведывательных самолетов над Йорком?» «Самолеты с телекамерами будут находиться в воздухе круглосуточно», — пообещал Джонсон. «Видеоизображение в реальном времени будет передаваться в Бьют». Вы сможете видеть, как пукает крыса. И больше никаких действий добавил Вебстер. Никаких